Индейка с сухофруктами в лаваше. Полкилограмма тонкого лаваша. Полкилограмма мяса индейки. Две головки репчатого лука. 300 граммов ассорти из сухофруктов. 180 граммов сливочного масла. 5 столовых ложек пшеничной муки. Один пучок зелени петрушки. Соль. Перец черный молотый по вкусу. Лук очистить, вымыть, мелко нарезать. Сухофрукты вымыть. Залить теплой водой на 15-20 минут, откинуть на дуршлаг, дать воде стечь и нарезать соломкой. Зелень петрушки вымыть, обсушить, мелко нарезать. Мясо нарезать крупными порционными кусками, посолить, поперчить, панировать в муке и обжарить на сливочном масле до образования румяной золотистой корочки. За 5 минут до окончания жарки добавить лук и сухофрукты. Готовое блюдо выложить на лаваш, посыпать зеленью петрушки и свернуть рулетом.